Пыль. Вот чем пахло в этой квартире. Пылью и запустением, тоской брошенного дома, в которую чуждами, беспокойными нотами вплетались ароматы туалетной воды и еды колона, свежего хлеба и совсем немного кофе. Дверь открыла не Юленька, а давиш незнакомый по предутреннему разговору мент. Как же его фамилия-то? Магда забыла. Ну да не столь важно. Ещё раз представится. Но вместо того, чтобы представиться, Мендке внул и, прижимая трубку к уху, промычал нечто нечленораздельное. Рукой махнул, приглашая войти. И Магда вошла, и вдохнуло полной грудью запах пыли, тоски и заброшенности. А он, в свою очередь, разбудил убоюканную рыцарем тьму внутри неё. "Следуевало прийти сюда одной. Пустое место", прошептал Пётр за спиной. "Очень давно никто не жил, и даже когда жил, то очень-очень мало, редко". Галушу в углу и полураскрытый зонт, повисший летучей мышью на крючке. Такой же у него был, но не синий с жёлтым узором, а чёрный. И тумбочка под телефоном один в один. Они нарочно позвали Магду сюда, чтобы сломать воспоминаниями. Они просчитались. Добрый день. Какая встреча. Дашка демонстративно спрятала руки за спину. Не могу сказать, что радостная. Аналогично отозвалась Магда. Приятно видеть, что в этой жизни хоть что-то не меняется. Привет, Юльчик, и вам доброго дня, товарищ убийца. Прекрати, попросил рыцарь. Здравствуйте, я Пётр. Охрана, что ли? Дашка с явным удивлением разглядывала рыцаря. По лицу было видно, пытается сообразить, кто это такой и откуда взялся. Друг поправил Пётр и отодвинув один из стульев, сказал: Я думаю, что мы все здесь собрались, чтобы поговорить и прояснить некоторые вопросы, а потому предлагаю этим и заняться. То есть сесть и поговорить. Тут даже стол круглый, и кажется, это была не шутка. Круглый пыльный стол времён Камелота. А почему и нет? Хотя, конечно, больше на зал суда похоже. Так и тянет крикнуть: "Гражданин судья, товарищи присяжные, я не виновата". А ведь и вправду не виновата. Ну или почти, в самую малость. Магда села, закинув ногу на ногу, заставила себя выпрямиться и расправить плечи, помирать так с музыкой. Ну, Пётр отодвинул второй стул для рыжей, а ледащего не изменилось. Рыжая горяча, сначала скажет, потом подумает. Но постарела, тут ничего не сделаешь. Вон они, предательские морщинки вокруг глаз и на подбородке. Щёки скоро поплывут, шея год два и располнёт обрюзнет длядащего обобится нет плохие мысли злые тёмные а темноту изгонять надо и юленька села не за стол на диван засланный красною дерёгой на дерёге бахрома на бахроме пыль брат из желядащего блёкло невыразительный какой-то весь вымороженный как филе хека в куске льда напротив устроился сверлить недружелюбным взглядом Ну да, ему-то любить её ни за что, а никому здесь любить Макду ни за что. Так уж вышло. Скажите, как так вышло, что вы не рассказали сестре о родстве? это спросил он, рыбообразный, и усмехнулся, это к ней хорошо. А обязана была о родстве? переспросила Юленька, но на неё не обратили внимания. Ничего, это ведь хорошо, когда внимание не обращают. Это безопасно. Не обязаны, но в свете того, что вы знали, но не сообщили, нынешняя ситуация выглядит двусмысленной. А изясняется-то как? Его высочество бюрократ протокол зачитывает, остаётся слушать и соглашаться, а лучше наоборот, отрицать и посылать, и пусть уж будет так, как будет. На ладонь накрыла тёплая рука рыцаря. Тьма отступила. Вы ведь знали, верно? Когда? С самого начала. Да, с самого. Я когда сбежала, то я ей позвонила, старухе, попросила о помощи. Я никогда никого не просила о помощи. Я всегда сама справлялась, а тут мне и вправду понадобилось. Встретились. Знаете, что она сказала? Нет, сказала, что я слишком на неё похожа, на матушку мою, на Данцеля. Чтобы меня в дом брать, это недостаток. Да, да, именно недостаток. Это читалось в светлых, выцветших глазах Стефании, в брезгливо поджатых губах, прорезанных морщинами и складками подбородке, что выпителся, совсем как у той другой безумной и тоже старой, несмотря на то, что она была моложе Стефы. Меня в дом при блудуше с улицы испугалась, что генетика дурная, так и сказала. Родства отрицать не стану, но связываться с тобой не хочу. Она не могла, она не Не такая, ты, Юленька, это хотела сказать. Твоя замечательная бабушка не способна на подобную пакость. Боюсь, ты бы удивилась, узнав, на что она способна. Знаешь, это ведь она устроила меня в университет. А что, тебе помогала? Почему бы и мне не помочь? Наверное, надеялась, что мы слишком разные, да только вот одной крови оказались. Я вообще думаю, что если бы она могла, она бы в разные университеты нас пристроила. а лучше в разные города но, наверное, селёнок не так и много осталось. Последние резервы старушка использовала улыбаться и ещё раз улыбаться. И пусть уже их, собравшихся слушать и судить, корёжит. Зачем ты так? Зачем? Да что ты вообще знаешь? Что ты понимаешь? Магда сжала кулаки, стараясь успокоиться, вдохнуть и выдохнуть, сосчитать до 10, а может и до 100. лучше всего до тысячи или чего уж там просто заорать и вцепиться когтями в глаза Дашки Дашеньки, что смотрит с брезгливостью и осуждением. И Юленька хороша, лисичка, сестричка, белая, пушистая, невиновная, непричастная, обиженная. Её Магда ненавидела, пожалуй, сильнее, чем всех прочих вместе взятых. Ненавидела и просто так, и по причине, которую определила для себя давным-давно. Ещё когда только узнал о Юленькином существовании. Нет, ненависть чужая, не ненависть, темнота, а магде очень нужен свет, хотя бы глоток солнца. Ничего я не понимаю. Может, объяснишь? Объяснить этому или этой? Как объяснить, где слова найти, чтобы рассказать? Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Бил отец редко, но никогда нельзя было предсказать, что это случится, что рука, потянувшаяся было к куску хлеба, вдруг обернётся пощёчиной, или что, просто проходя мимо, спокойный, полностью погружённый в мысль, он вдруг развернётся и ударит. Всегда резко, всегда метко, всегда больно и всегда без следов. А старый окарга зная себе смехом заходится. Иди к чурту. Юленко охнул, прикрыв рот ладошкой, при идиотский жест У неё всё идиотское: причёска, платье, жесты, манера говорить, растягивая слова, манера слушать, приоткрыв рот. И совсем они не похожи, не могут быть похожи. Нет в магде ничего от этой сладкой дурочки. К чёрту иди, и ты, и она, и все. Магда, пожалуйста, успокойся. Голос рыцаря Звездочёта с трудом пробивается сквозь шум в ушах и тьму не разгоняет, напротив, та поднимается, окутывает тянет за собой в бездну почему ты не сказала почему она не сказала леденцовый голосок невинный взгляд в котором и вправду видится удивление интересно чем она удивлена не уж то ждала что ей и вправду расскажут и как она себе это представляла раскрытые объятия слёзы на глазах и вополь здравствуй сестра здравствуй сестричка хмыкнула магда поддаваясь искушению Что не ждала и не догадывалась, и старуха ничего не сказала. Нет. Но ну, надо же. Я ж говорила, боялась она, и было чего. Сумашитчик, все боятся, даже я, особенно я. И Стефа тоже думала, что раз дочурка её, наша с тобой мамашка безумна, то и я тоже. Обидно. Нет, я, конечно, не ожидала, что она сразу признает, но чтоб так вштыки, за шкирку и вон. Обидно, сестричка. Ты не представляешь, до чего обидно. Кто нас поделил? Почему решили, кого кому? Я у Стеллы спросила, и знаешь, что она ответила? Ты светлая. Вот в чём причина. Ты светлая, а я тёмная, брюнетка, значит. Я родилась первой, а ты второй. А может, причина в другом? Мягко вступил в разговор Илья до того, слушавший молча. В том, что ваша с Юлей мать не хотела ещё раз возиться с младенцем. А ты уже взрослой была? Взрослая, картонный ящик между стеной и шкафом, ненадежное убежище, но хоть какое-то. Если сидеть тихо-тихо, то не заметят, не обратят внимания, забудут, что тогда было. Магда не помнила деталей, и, наверное, это к счастью. Но вот само ощущение и картон жёсткий, шершавый, от этого не избавится. Почему она не избавилась и от меня тоже? Почему? Этот вопрос всегда мучил. Ведь не в любви дело. Стигийские псы на любовь не способны, даже к собственным щенкам. И старуха не исключение. Старуха не понимала, что такое любовь, но по странной прихоти не отпускала от себя. Ну а ваш отец, отец Юли от неё отказался. Думаю, вашему приблюду тоже был не нужен. А вы как никак родная. Для матери же гарант существования её в той квартире. Гарант Магда и Гарант. Ну да. Старая двушка, отец молчаливый и вечно хмурый, постоянно говорящий о долге, и старая корга, которая этим чувством пользовалась. Они же ненавидели друг друга из-за одну Магду, связавшую их вместе. Я ей не нужна была, ни ей, ни ему. Лучше бы в детдом уж, лучше бы вообще не рожали, чем так. Я мешала. Ты, сестричка, когда-нибудь мешала. невременные неудобства, от которых можно избавиться, если выйти из комнаты. А вот мешать постоянно, каждый день, каждый час, быть лишней. Магдочка, коза отранная, скулит, жалит, а магд жалость не нужна. Плевать она хотела и на жалость, и на жалольщиков, и вообще на всех их. Она сама по себе, и, пожалуй, это самый важный урок, который ей преподали всегда рассчитывать только на себя. Всегда верить только себе, всегда быть начеку. Так что же сейчас происходит? Почему руки дрожат, а глаза горят, точно в них перцу насыпали. Товой глюде слёзы брызнут. Но Магда плакать не умеет. Разучилась, отучили, если быть точнее. И это тоже правильно. Слёзы признак слабости, а выживают сильнейшие. Магда хотела быть сильной. Но недавнего времени у неё получалось. Знаешь, а ведь я в город приехала, чтобы спрятаться. В очередной раз спрятаться. Я всегда бегала и пряталась. Эй, красивый, расскажи подружке, ты же в курсе. В курсе. Белобрысы покраснел и это смотрелось забавно. Неприятная история с ранним замужеством. Лёшенька показался мне удачным вариантом. У него я тоже пряталась. А как же любовь? Вы ведь любили его. Любила за то, что добрый, за то, что первый, кто увидел в ней не недоразумение, но живого человека. Лёшенька разговаривал, рассуждал, втягивая в разговор. Лёшенька слушал и говорил, что она Магда, умная от природы. Лёшенька. Лёшенька с лёгкостью вскрыл её панцирь, приручил, а потом вздумал бросить. Извини, дорогая, но наши пути расходятся. Как они могут разойтись, если он Лёшек для неё и воздух, и вода, и дух святой? Нет, нельзя было позволить, чтобы он ушёл. И Магда сделала ту самую глупость. И ведь получилось чуть-чуть солгать, купить справку о беременности, припугнуть скандалом. Не ради себя, ради него, ради отчаянной попытки выцарапать немного нормальной жизни, чтобы муж и семья и дети когда-нибудь непременно дети Она и вправду думала, что сделает Лёшеньку счастливым. Правда, ты очень скоро поняла, что ошиблась, что за мужество это совсем не приз. Приз, а ведь верно выразился Белобрысый. Именно приз, нарядный золотой кубок на постаменте из кускам рамора с чеканкой и медальёнами. Такой желанный, недоступный, а возьмёшь в руки и видишь, что вещь в сущности бесполезная, что не золото это, а позолоченная бронза. И эмаль кое-где потрескалась. Медальёны приклеены, а мрамор холодный камень. Кубок можно поставить на полку, а больше ничего. Он, не особо стесняясь, изменял вам: Людочки, Олечки, Манечки, Мариночки, Полиночки. Бесконечная череда тех, кто лучше её, Магды. Ведь если не лучше, то зачем и ложь, и оправдания, и истерики, что он Лёшек, гений, привёл её в дом, пригрел поднял до своего уровня. Ведь на самом деле она, Магда, никакой не художник, а самое что ни на есть бухгалтерша. В исполнении Лёшика это звучало особенно оскорбительно, хотя она так и не поняла, чем ему не угодили бухгалтеры. А потом и вовсе проиграл в карты. "Как?" пискнула Юленька. Глазки распахнулись, ротик приоткрылся, удивляется. "А вот так, обыкновенно". Сел играть и проигрался, а отдавать нечем. Вот ему и предложили бартер. Григ, либо же Григорий Потешников, это уже сказал мент, возвращаясь в комнату. Сел напротив, смотрит странно. Что он узнал и о чём сейчас расскажет? Ну же, говори. И мент, повинуясь невысказанной просьбе, заговорил. Григорий Потешников личность в Волгограде известная. Сволочь, халёная сволочь в чёрном костюме. Всегда аккуратная, даже стильная. Очень уж Григору импонировал образ крёстного отца. Пожалуй, он себя и мнил э таким доном Корлеоне, умным, жёстким, но справедливым, заботливым. Кисуля, ты плохо выглядишь. Не сходить ли тебе в солярий? Кисуля, мне не нравится это платье. Оно слишком открытое. Кисуля, ты должна позволить Машеньке заняться твоим лицом. Кисуля, я слышал, что он хороший врач, а значит, Значит, она должна соответствовать ему, Григу, во всех его капризах. Право на голос? Какой голос? Ведь они же заботятся, на неё деньги тратят, её любят. Душной любовью, от которой не избавится ни на секунду. Даже во сне ласковый шепоток Грига указывал, как и что делать правильно. Наркотики, проституция, азартные игры перечислял мент, баншин его фамилия, а зовут Сергеем. сухим отрешённым голосом, как приговор зачитывал. Я не знаю, что ему так приглянулось в вас. И она не знала. Вот пыталась понять, снова и снова сравнивала себя с григовыми шлюхами, каковых вокруг велось немерено, и каждая готовая на всё, лишь бы занять Магдино место. Не поняла, сбежала. Ани из рассказа снова перехватил Белобрысы. Но почему они все просто не оставят Магду в покое? Вы прожили почти год, а потом решили уйти, спрятаться, но побег не удался. Как он мог удаться, если её выдали старуха и Лёшек, безумный тандем, который с радостью указал путь стегийцу. И был звонок в дверь, поздна ночь, когда маленькая корявая стрелка застыла где-то между цифрами 3 и 4. И был истерический крик старухи и частые удары клюкой в стену, бормотание очнувшегося попаша. И был страх, преодолеть который казалось невозможным, и долгий путь от комнаты к двери. Звонок, шаг. Звонок, шаг. Половица, ковёр, холодный пол и что-то мокрое. Старуха опять воду расплескала. Секундный порыв к бегству и обречённость. Нельзя убежать от стигийца. И было больно.